Глава 27. Булочки. Вечером за день до открытия мы с моей помощницей Софи решили попробовать испечь сладкие булочки. Тесто было сделано по рецепту из книги. Улыбаясь и переживая, я медленно подняла белое полотенце. «Алисия, у тебя получилось! Смотри, какое оно воздушное, нежное, надышалось!» «Софи, дай еще стакан муки!» «В рецепте написано, когда тесто поднимется, для более густой консистенции добавьте еще стакан муки и хорошо вымесите на столе. Теперь тесто готово для выпечки». Я быстро водила пальцем по книжным строчкам. Нарезали и налепили мишек, зайчиков и простых булочек. Все это выложили на новенькие противни и аккуратно поставили в разогретую печь. «Алисия, я тебе больше не нужна?» Софи посмотрела на дверь, а затем на меня. «Нет, знаю, что у тебя дела с Бальтазаром. Беги, как булочки приготовятся, я всю закрою и приду. Будем поздний чай пить». Убрав посуду, продукты и налив в кружку ароматного чая, я прошла к окошку. Чуть отдернула штору и посмотрела на полутёмную улицу, освещенную тусклым фонарем. Потрогала рукой мягкую штору теплого зеленого цвета. Это я настояла, чтобы мой магазинчик выглядел уютно и по-домашнему». Луи немного поворчал на тему расточительства и того, что ни в одной лавке нет штор, но под моим умоляющим взглядом он сдался и выделил деньги на покупку. «Какой невероятный аромат!» Я подошла к печи, меня так и подмывало открыть дверцу и посмотреть, что же происходит внутри. «Нет», — мысленно ударила себя по рукам — И направилась к двери, решив выйти на улицу, подышать свежим воздухом и полюбоваться появившимися звездами на небе. Но не успела и носа высунуть за дверь, как мимо по улице пронесся не маленького роста мужик, несущий за спиной огромный мешок. А за ним спешили еще двое. Но эти бежали все время, оглядываясь. И о мамочки, они отстреливались. Именно так это и выглядело. С их рук срывалась черная магия в виде острых стрел и летела назад по улице а также слышались крики и топот. Захлопнув дверь, я на четвереньках подползла к окну. Обзор был плохой, но мне кажется, что разбойников догнали и ранили. Вот двое стражей порядка медленно подошли к лежащему, что совсем недавно бежал и стрелял. Посмотрели на него, ощупали и побежали дальше. Я уже хотела махнуть рукой на булочке и через запасную дверь кинуться домой под теплое крыло гнома и бальтазара, как увидела, что разбойник ожил. Сначала сел, потрогал рукой грудь и голову. Было похоже, что он ищет шишку. «Медленно подними руки!» — приглушенный крик послышался со стороны. «Ага, значит, не все сыскорей бросились дальше в погоню». При тусклом свете одинокого фонаря я увидела высокий стройный мужской силуэт. Он медленно подходил к сидящему на земле. Что и как произошло дальше, сложно описать. Первый вскочил с земли и завязался нешуточный магический бой. С рук обоих мужчин срывались темные сгустки, ударяли в землю и улетали вдаль. Они умело выставляли перед собой туманные щиты. Непростой воришка оказался напротив стража, а сильный маг. Я зажала рот, чтобы не вскрикнуть. Последний удар преступника все же достал законника. Тот медленно начал оседать на землю. Громило, как мне показалось, что-то сказал и кинулся бежать. Выждав долгую минуту, я распахнула дверь. В душе теплилась надежда, что у меня получится помочь тёмному представителю власти. Это был эльф. Но не просто эльф, а тот самый красавчик, что помогал спасать вдову Мельника от жаба. Как же его звали? «Господин Ланвели, очнитесь!» Я быстро провела по его груди. Пальцы стали липкие. Он ранен. «Только не паниковать сейчас! Только не умирайте!» Я попытаюсь помочь». Прикрыв глаза, представила струящуюся магию, но увидела совсем другое. Синий пульсирующий контур быстро серел. Из эльфа уходила жизнь. «Нет, нет, нельзя умирать. Вам нужно в больницу. Луи!» — закричала я, что есть мочи. Драгоценные секунды уходили, и я понимала, что мы не успеем довести молодого, только начавшего жить эльфа, до лекарей. Я еще раз закрыла глаза, пытаясь вызвать магию. «Пожалуйста, милая, приди. Мы обязаны помочь тому, кто сам спасает жизни». Я повторяла и повторяла эти слова. А в голове то и дело возникала больничная вывеска, что я видела в этот злосчастный день на ярмарке. Контур таял. Слезы покатились градом по щекам. Я не заметила, как силой сжала голову эльфа, будто это поможет удержать его по эту сторону грани. «Девушка, отпустите раненого!» «Как они тут оказались? Двери закрыты!» «Расцепите ее руки, мы теряем время. Дайте мне артефакт, подготовьте палату и вызовите главного мага». «Ой, это же сам глава тайного сыскного департамента, господин а оповестить императора». Мои руки разжались. «Где я?» Оседая на пол, подняла взгляд на лекарей, что уносили эльфа. «Светлой нужно помочь, она обессилила. Долго пришлось нести на себе стража». Один из лекарей подсунул под нос ужасно пахнущую склянку. Затем подхватил за талию и легко усадил на маленький диванчик. Мы были в приемном покое. Тащить? Не помню. Вдохнув травяную ароматическую смесь, немного пришла в себя. Ничего не помню, но я бы не успела донести. Последнее слово уже говорила в пустоту. Сердобольный темный убежал вслед за всеми спасать жизнь господину главе тайного департамента. Облокотившись на спинку, я прикрыла глаза. Спасла, получилось. Пусть и не понимаю, как мы тут оказались. Может, у эльфа был артефакт, настроенный на его здоровье и лекарей. Госпожа, вы кого-то ждете или вам плохо? Через время ко мне подошла молоденькая эльфийка. Нет, уже хорошо. Я пойду домой, наверное. В голове еще шумело, нашла я уверенно. За мной захлопнулись массивные широкие двери. Прохладный ночной ветер мазнул по лицу. А в какую сторону идти? Днем я быстро сориентировалась бы. Может, вернуться в больницу и спросить? И как я сразу не подумала? Вот она! Я нашел ее! Прямо из воздуха, из черного огромного портала, вышел Бальтазар. Его глаза горели, словно два факела, а шерсть искрила синими магическими всполохами. За ним вынырнул Луи и бросился меня ощупывать. «Алисия, ты что наделала?» «Когда я увидел, что ты исчезаешь, держа в руках темного эльфа, а вокруг кружится желтая пыльца...» «Луи, не тут!» — Бальтазар взмахнул лапами. «Быстро домой, там и поговорим. Даже у ночи есть уши!» Свалились на мою голову. «Столько лет спокойно отбывал наказание!» «Булочки!» — вскрикнула я, входя в портал.